Глава 82. Встреча волшебников. Ксалтарат наслаждался. Он убивал всех, кто попадался ему на пути, часто совершенно особенными способами: отрывал людям конечности, пожирал детей целиком и проламывал головы женщинам черепами их мужей. За собой он оставил большой горячий след. Он веселился, глядя на разрушение, и призывал своих братьев из Преисподней, чтобы они тоже могли поиграть. Демоны насиловали, разрушали и пожирали души убитых. Ксалтарат обожал людей. Они обладали таким восхитительным теплом, они испытывали такую боль, он никогда не мог причинить им такой вред, который утолил бы его аппетит. Перед ним на дороге встал ничем не примечательный человек в рваном заплатанном плаще. На него можно было бы вообще не обратить внимания, если бы не обруч у него на голове и длинный жезл в его руках. В этом человеке ни за что нельзя было бы узнать императора Санда, обладавшего двумя самыми мощными артефактами в мире. Ксалтарат ухмыльнулся. «Я ждал тебя». Императора Санда эти слова не обрадовали. «Иди домой», — сказал он, — «и уведи своих сородичей». Ксалтарат вытащил остатки чьей-то ноги, застрявшие у него между зубами. «Только не в этот раз». Санд кивнул, словно принимая этот ответ, и отвел руку назад. Вперед вылетел поток красной энергии. Не столько огонь, сколько кипящий газ. В последний момент луч изменил направление и упал на несколько находящихся рядом зданий, и они запылали. «Он прав», — сказал Гадрит, пока Сант оглядывался, разыскивая источник этой магической помощи. «Мы с демоном заключили сделку. Он поможет мне, а за это я разрешу ему сжечь этот город дотла». Нельзя сказать, что его жители не заслужили подобной участи. Этот город должен сгореть. Сант сделал вдох. Значит, мальчик сказал правду. Ты все еще жив. С формальной точки зрения нет. Гадрит поднял руки, позволяя рукавам его длинного черного халата соскользнуть. Ну что, покончим с этим раз и навсегда? Сант посмотрел на демона, затем перевел взгляд на Гадрита. Когда мы сражались в прошлый раз, ты проиграл. «Неужели ты забыл, что теперь я император?» «О нет, я не забыл. Ты тот, кем я тебя сделал?» Ксалтарат повернулся и зашагал к центру города. По пути он подхватил владельца какой-то лавки и размазжил ему затылок о кирпичную стену. «Ну, с кем разберетесь сначала, ваше величество?» спросил Гадрит. «С принцем демонов или с человеком, который уничтожил вашу семью? Хотите узнать, что я сделал с душой вашей жены?» Я готов изложить все в мельчайших подробностях». Лицо Санда исказилось от ярости. Он произнес заклинание на незнакомом языке, и в его руках появились шары смертоносной энергии. Вместо ответа он швырнул их прямо в Гадрита Кривого. Император ожидал, что это станет первым залпом продолжительной магической дуэли, первым раундом боя с противником, с которым мог справиться только он. Ведь Гадрит был так опасен но Гадрит, жутко оскалясь, принял удар на себя, и шары попали ему в грудь. Он упал на колени. Энергия обожгла ему кожу и распространилась по всему телу. Гадрит умер, смеясь. Император Санд слишком поздно понял, какую страшную ошибку он допустил. «Мы не можем оставаться здесь, пока город пылает», — сказала Тьенса Тараэту. Ване грыз большой палец, наблюдая за тем, как церковь, посвященная его богине, заполняется телами живых и мертвых. Примечание. И матери. В нее хлынул поток беженцев, тех, кто надеялся укрыться здесь от демонов, разорявших город. Но даже собор Таэны не был безопасным убежищем. Демоны придут и сюда. «Я не смогу одолеть принца демонов», — признался тарает. «Да, я высокого мнения о себе, но не настолько». «С дороги!» Загудел чей-то голос, и люди, которые стояли над трупом Кирина, подняли головы и увидели Карена милигреста и солдат, которые несли кого-то на плаще. Тьенце широко раскрыла глаза от изумления. «Я думал, он в Харвеше». «Он же главнокомандующий», — прошептал Тараэт. «Наверное, кто-то провел его через врата». Тейрин оторвал взгляд от тела сына, когда услышал голос Миллигреста. «Это... это Джарит?» — спросил он, вздыхаясь. Солдаты положили тело Джарита на пол. На клочок пространства, который еще оставался пустым. Очевидных ран на теле Джарита не было видно, но он все равно был мертв. Судя по его лицу, смерть оборвала его последний вопль. «Его можно вернуть?» — спросил Милигрест у Террина. Голос у него был твердый, словно железный слиток. «Я не уверен». терина наклонился, чтобы посмотреть на Джарита. Он словно и не переставал быть жрецом, и старые привычки инстинктивно возвращались к нему. «Если его душу вырвал демон, сделать ничего нельзя», — сказал Атьенса. «Прости, Карен». Главнокомандующий дернул головой и нахмурясь взглянул на Атьенса, пытаясь вспомнить, кому принадлежал голос, который в последний раз он слышал 20 лет назад. Затем он узнал ее. «Равери, зря ты сюда вернулась». «Да, я всегда поступала во вред себе». Ответила Тенца и повернулась к Тараэту. Не оставишь нас ненадолго. Тороэт нахмурился, но затем кивнул и вернулся к госпоже Мии. За ним последовал Терин. либо для того, чтобы не мешать разговору Тьенца и главнокомандующего, либо чтобы не оставлять Мию наедине с ее сородичем мужчиной. Насколько все плохо? спросила Тенца. Карен нахмурился. Хуже не бывает. Почему ты? Она положила ладонь на его руку. Это подождет. «Сначала мне нужно разобраться с Гадритом». «В этом нет необходимости», — ответил Карен. «Пока что Гадрит — единственное, с чем нам повезло». Тьенце напряглась. «Что?» Карен пожал плечами. «Сант его убил. По крайней мере, теперь нам нужно беспокоиться только о ксалтарате. «Сант убил». Тьенце выдохнула. «Вот ублюдок! Склизкий член Моргаджа! Козлотрах! Задница демонская!» «Примечание. Извините, но это проклятие я привожу в сокращение» хотя исходная версия была... Э, составлена творчески. Главнокомандующий удивленно заморгал. Ее неприкрытое злоба потрясла его. Тиенса встала на цыпочки и поцеловала Карена в щеку. «Я скучала по тебе. Но Сант погиб, а Гадрит очень даже жив. Ты с остальными должен остановить Ксалтората, а я разберусь с моим... мужем». Она повернулась и выбежала в пылающую ночь.